Что касается его происхождения, если он прибыл с другой части континента, то вполне естественно, что у нас может просто не быть о нем никаких сведений. Но, если подумать, все предположения кажутся равновероятными, и поэтому никто не знает, с чего начать». Эвелай пожал плечами. «Скажи, что если у вас неверное описание внешности Елдваофа? Елдваоф, которого видели вы, был таким же, как Елдваоф, изображенный на картинке?» Что если он изменяет свою внешность? О! Эвилай наклонилась над столом в направлении к Ремедиус. Не могли бы вы дать больше подробностей? Нам удалось прижать Ялдва в этой форме настолько, что он показал свою истинную форму. Ремедиус закрыла глаза. Это обернулось для нас полным поражением. Не могли бы вы раскрыть детали? Мы ведь можем сказать им Густов. Да, нет никаких возражений.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 Теперь позвольте мне снова сказать, что мы все в одной лодке. Мы хотим узнать больше о Элдваофе. Честно говоря, все, что мы узнали, это проанализированная информация после нашей с ним встречи. У нас нет и намека на цели Элдваофа, его истинную личность или способности. Может быть, мы могли бы призвать демонов, чтобы узнать о Элдваофе. Но это запятнает душу. И даже если мы призовем низших демонов,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 в следующий раз, когда монстр придет в королевство, я лично хочу заставить его рыдать. Для этого мне нужно знать о нем как можно больше. Кроме того, в королевстве у него не было никаких армий полулюдей. Если он вербует их из-за его прошлой неудачи на нашей земле, тогда нам следует опасаться его еще больше. Эти слова произнесла Гагаран, а близняшка всем своим вином показала, что поддерживает ее». «Вот почему вы хотели бы знать все то, что знаем мы?» Все в синей розе кивнули. Лакус подытожила за всю команду. «Мы заплатим сумму, эквивалентную ранее оговариваемому вознаграждению. Капитан, могу ли я взять на себя эти переговоры?» Ремедиус незамедлительно дала утвердительный ответ на вопрос Густова: «Вместо денег мы хотели бы попросить о вознаграждении другого рода». «Какое именно? Конечно, мы бы хотели угодить вам».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 Густав налил себе стакан воды, выпил и продолжил. Причина, по которой мы еще не были полностью завоеваны, состоит в том, что флот удерживает армию Йолдваофа на северной береговой линии. Если Йолдваофу удастся как-нибудь справиться с ним, тогда он немедленно продвинет свои войска на юг и нас сметут в ока. Стоит упомянуть, это было мнение человека с севера, который знал силу Йолдваофа,